Я был из тех, кого все меньше растет в нашем веке кто в детстве не знал другой страсти как только читать с этой наклонностью он остался и взрослым и даже в лагере и в северных лагерях а теперь в особом экибастузском он не пропускал случая доставать и читать новые книги. ко времени нашего знакомства он уже знал и любил пушкина Некрасова, гоголя я ему толковал грибоедова Но больше всех, едва ли не ближе Пётефи и араня он полюбил Лермонтова, которого впервые прочел в плену недавно. От иностранцев я слышал не раз, что Лермонтов им дороже всех русских поэтов. Особенно слился Янош сам Цири, таким же пленным, таким же молодым и таким же обреченным. Он много оттуда взял наизусть и годами бредя с руками за спиной в иноземной колонне по чужой земле, он на языке чужбины бормотал для себя, и смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Приветливый, ласковый, с беззащитными бледно-голубыми глазами таков был Яныш Рожеш в нашем бессердечном лагере. Он присаживался ко мне на вагонку. Легко, на самый край, будто мой мешок с опилками мог еще быть больше испачкан или при давлении изменить форму, и говорил задушевно тихо, «Кому бы высказать тайнах моих мечт?» И никогда ни на что не жаловался. Всех венгров отпустили домой после смерти Сталина, и Янош избежал судьбы Мцири, который вполне уже был готов. Прошло двенадцать лет, среди них и 1956-й. Я наш бухгалтер в маленьком городочке на Атьканиже, где никто не знает русского и не читает русских книг. И что же пишет он мне теперь? Уже после всех событий я искренне твержу, что не отдал бы назад прошлое мое. Узнал я сурово то, что другим недоступно. При освобождении я обещал оставшимся товарищам, что русского народа никогда не забуду, и не за выносивших страдания, а за доброе сердце. Зачем в газетах с участием слежу за новостями бывшей моей родины? Произведение русских классиков, полный полк в моей библиотеке, и на русском 41 томов, а на украинском — четыре, Шевченко. Другие читают от русских, как от англичан, от немцев, а я читаю русских по-другому. Для меня Толстой ближе Томаса Манна, а Лермонтов куда ближе Гёд. Ты не угадаешь, как я тоскую безгласно о многом. Иногда меня спрашивают, что ты за чудак, что ты там хорошего видал, почему тебя тянет к русским? Как объяснить, что вся молодость моя прошла там, а жизнь — это вечное прощание от убегавших дней? Как же отвернуться мальчишкам обиженной? Ведь девять лет моя судьба совпадала с вашими. Как объяснить, почему вздрогнет сердце, когда услышу по радио русскую народную песню? Пропою сам вполголоса вот мчится тройка удалая. И так больно становится что дальше петь нет сил, а дети просят научить их по-русски. Подождите, дети, разве кому? Собираю я русских книг. Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин. Лучами интуиции делаешь с каждого снимок, чтоб не взорваться. И даже при этой всеобщей осторожности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 и официальный, хотя и очень опасный, Центр культурного общения, КВЧ, где ставили черные штампы на книги и подновляли наши номера. Важной и очень колоритной фигурой нашего КВЧ был художник, а в прошлом архидиакон и чуть ли не личный секретарь-патриарха Владимир Рудчук. Где-то есть в лагерных правилах Такой неистребленный пункт — лиц духовного звания не остригать. Конечно, пункт этот нигде не оглашается, и тех священников, которые о нем не знают, тех стригут. Но Рудчук свои права знал, и у него остались волнистые русые волосы, несколько длиннее обычных мужских. Он их холил, как и вообще свою наружность. Он был привлекателен, высок, строен, с приятным басом. Вполне можно было представить его в торжественной службе в огромном соборе. Ктитор Дроздов, приехавший со мной, сразу же опознал архидьякона. Служил он в Одесском кафедральном. Но и выглядел, и жил он здесь как человек не нашего зеческого мира. Он принадлежал к тем сомнительным деятелям, кто примешался или кого примешали к православию. Едва с него снялась опала. Они изрядно помогли опорочить церковь. И история попадания в тюрьму у Рудчука была какая-то темная. Зачем-то показывал он свою почему-то не отнятую фотокарточку на улице Нью-Йорка с зарубежным митрополитом Анастасия. В лагере он жил в отдельной кабинке. Вернувшись с развода, где брезгливо писал номера на наших шапках, телогрейках и штанах, он лениво проводил день, иногда пописывал грубоватые копии с пошленьких картин. У него невозбранно лежал толстый том репродукции Третьяковки — из-за которых я к нему и попал. Хотелось посмотреть, может быть, последний раз в жизни. Он в лагере получал вестник московской патриархии и иногда с важностью рассуждал о великомучениках или деталях литургии, но все деланно, неискренне. Еще была у него гитара, и только это искренне у него получалось. Сам себе аккомпанируя, он приятно пел Бродяга Байкал переехал, еще покачиванием передавая, как он объят скорбным ореолом каторжника. Чем лучше человек в лагере живет, тем тоньше он страдает. Я был осторожен тогда, в двадцать третьей степени, больше крутчуку не пошел, сам о себе ничего ему не рассказывал. И так миновал его острого глаза, как безвредный, ничтожный червяк. А глаз Рудчука был глаз наблюдающий. Да вообще, кому из старых арестантов непонятно, что КВЧ всегда пронизано стукачами и меньше всего бы кажется пригодно для встреч и общений? Ну, в ИТЛовских общих в КВЧ тянуло потому, что там встречались мужчины с женщинами а в каторжном зачем в него ходить. Но оказалось, что и каторжное стукаческое КВЧ может быть использовано для свободы. Тому научили меня Георгий Тенно, Петр Кишкин и Женя Никишин. В КВЧ мы и познакомились с Тенно. Я очень хорошо запомнил эту короткую единственную встречу, потому что запомнился сам Тенно. Это был стройный, высокий, спортивного склада мужчина. Почему-то еще не содрали с него тогда морского кителя и брюк. Еще донашивали у нас свою одежду последние месячишко. И хотя вместо погонов капитана второго ранга на нем были там и сям номера СХ-520, ему и сейчас было только шагнуть с суши на корабль вылитый флотский офицер. При движениях открывались выше кистей его рук, покрытые рыжеватой шорсткой, и на одной было татуировано вокруг якоря «Либерти», а на другой «Ду — «Свобода, совершить или умереть». Еще никак не мог Тенна ни закрыть, ни исказить своих глаз, чтобы спрятать гордость и зоркость. Еще не мог он спрятать улыбки — которая освещала его большие губы. Я еще не знал тогда, улыбка эта значила план побега уже составлен. Вот он, лагерь, минированное поле. Мы стенно оба были здесь и не здесь. Я на дорогах Восточной Пруссии, он в своем будущем очередном побеге. Мы несли в себе потенциалы тайных замыслов, но не искорка не должна была проскочить между нашими руками при пожатии, между нашими глазами при поверхностных словах. Так мы сказали незначащие. Я уткнулся в газету, а он стал толковать о самодеятельности с Тумаренко, Катаржанином, пятнадцатилетником и все же заведующим КВЧ, довольно сложным, многослойным человеком, которого подозревали в стукачестве, но, может быть, и зря, по его поведению можно было построить и более замысловатую психологическую версию. Да, смешно сказать, при каторжном КВЧ еще был и кружок художественной самодеятельности, вернее, только что создавался. Кружок этот настолько не имел и ТЛовских льгот, такой ноль поблажек, что лишь неисправимые восторженцы могли туда ходить заниматься и таким оказался тно, хотя по виду можно было о нем лучше думать. более того с первого же дня приезда к нам в экибастуз он сидел в режимке и вот оттуда напросился в кавыч. начальство истолковало это как признак начавшегося исправления и разрешило ему ходить. А Петя Кишкин совсем не был деятель КВЧ, но самый знаменитый в лагере человек. Весь экибастузский лагерь знал его. Горд был тот объект, на который он ходит. Там не соскучишься. Кишкин был как бы юродивый, но совсем не юродивый. Он притворялся дурачком, но, говорилось у нас, Кишкин умнее всех. Дурачок он был ровно столько, сколько младший Иванушка из сказки. Кишкин был явление наше, русское, исконное, сильным и злым говорить громогласно правду, народу показывать, какой он есть, и все это в дураковатой, безопасной форме. Одно из любимых его амплуа было надеть какой-то клоунский жилет, и собирать грязные миски со столов. Уже это было демонстрацией. Самый популярный в лагере человек собирает миски, чтобы не подохнуть с голоду. А второе, для чего это еще было ему нужно, собирая миски, пританцовывая, гримасничая, все время в центре внимания, он терся между работягами и сеял мятежные мысли то неожиданно дернется стола миску с еще не тронутой кашей, когда работяга только ест баланду. Работяга вздрогнет, схватится за миску, а Кишкин разойдется в улыбке. У него было лунообразное лицо, но с жесткостью. «Пока у вас каша не тронь, вы ни о чем не схватитесь!» И поплыл с горой мисок, пританцовывая. Уж сегодня не только в этой бригаде будут ребята передавать очередную шутку Кишкина. Другой раз он наклонится к столу, и все обернутся к нему от мисок. Вращая глазами, как игрушечный кот, с совершенно дурацким видом, Кишкин спросит, «Ребята, если отец дурак, а мать проститутка, так дети будут сытые или голодные?» и, не дожидаясь ответа, слишком явного, тычет пальцем в стол с рыбьими костями. «Семь-восемь миллиардов пудов в год разделите на двести миллионов!» — и убежал. А мысль-то какая простая! От чего ж мы не делили до сих пор? Давно уже отрапортовано, что СССР собирает восемь миллиардов пудов зерна в год. Значит, печеного хлеба в день даже на младенца два килограмма. А мы, мужики здоровые, целый день долбим землю, и где ж они? Кишкин разнообразит формы. Иногда ту же мысль начинает с другого конца, с лекции о припеке. Такое время, когда перед лагерной или рабочей вахтой стоит колонна и можно разговаривать, он использует для речей. Один из его постоянных лозунгов — «Развивайте лица». Иду я по зоне, ребята, и смотрю. У всех такие неразвитые лица. Только о перловой бабке думают, больше ни о чем. То неожиданно, без связи и объяснений, крикнет при толпе зеков дарданел дичь будто непонятно но крикнет один раз другой и все вдруг ясно начинают понимать кто этот дарданел и уже кажется так забавно и так метко что и усы сталинские на этом лице проступают дарданелл пытаясь С своей стороны высмеет Кишкина, начальник громко спрашивает его близ вахты. — Что это ты, Кишкин, лысый такой? — Наверное, все трухаешь? Не задержась мига, Кишкин отвечает при всей толпе. — Что ж, Владимир Ильич тоже трухал, да? То ходит Кишкин по столовой и объявляет, что сегодня после сбора мисок будет учить доходя к Чарльстону.